Глава тринадцатая. Сабина. «Нет, Бастер!» — воскликнула, упираясь, и ощущая как сердце грохочет в груди. «Ты с ума сошёл? Какой из меня нападающий? Пусть запасной. Хочешь моего публичного позора и унижения?» «Не скули, рыжая!» — беспечно отмахнулся он, продолжая тащить меня в раздевалку. «Нильс, подберёшь новенькую форму?» «Да, капитан!» — слишком предвкушающе отозвалась его подружка, и подмигнула мне. «Пойдём». «Нет», — испуганно качнула головой, остановившись перед дверями раздевалки. «Я не могу. Это не моё, это...» Бастер закатил глаза и легонько хлопнул меня по лбу. «Соберись, деревня. Это твой шанс научиться использовать собственный дар, управлять стихией. Бесит, когда он меня так называет». «В скайболе мяч гоняют по стадиону при помощи магии. Касаться его руками нельзя». «Все передачи только стихией. Разве это не тренировка?» — поинтересовался он, выгнув бровь. Шумно выдохнула, поджимая губы, и произнесла, глядя в бесстыжие серые глаза. «Ладно, но ты перестанешь называть меня деревней. Мне это неприятно». Бастер хмыкнул и потянулся к моему носу. Но я отбила его руку, ожидая ответа. «Ещё чего?» — нагло заявил он. «Я буду называть тебя, как захочу». «Кому вообще тренировка нужна, тебе или мне?» «Но...» «Не «но», деревня», — перебил этот наглец. Его подружка усмехнулась, будто всё происходящее её дико забавляло. Бесит. «Уговор был таким. Ты помогаешь мне с теорией, я с практикой. Так что я лучше знаю, какими методами тебя учить. Поняла?» «Поняла», — процедила сквозь зубы, не удержалась и ударила гадом иском туфли по голени. «Ниль, сведи меня!» «Зараза!» — прошипел Бастер сквозь стиснутые зубы, а я поспешила за первой нападающей командой по скайболу. «С ума сойти!» Девушка привела меня в раздевалку, подошла к полкам с формой, покосилась на меня оценивающим взглядом и протянула мне стопку сложенной одежды. «Одевайся, я пока защиту подберу, это будет сложно!» пробормотала себе поднос и подошла к противоположной стене. Надавила на неё ладонью, и стена отъехала в сторону освобождая нишу, в которой и хранилось обмундирование команды. Развернула белую футболку с чёрным гербом Академии, печально покосилась на шорты и вздохнула. «Обувь!» Нильс швырнула в меня ботинки и положила на скамьё рядом со мной защиту для груди, локтей и коленей. «Мы много падаем», — невозмутимо пояснила она, складывая руки на довольно полной груди. «У всех есть грудь. У всех. Не то чтобы меня сильно расстраивал этот факт, Но с грудью я чувствовала бы себя увереннее. Вздохнула и огляделась. «Где можно переодеться?» «Тут», — улыбнулась Нильс, и всё же отвернулась. «Давай быстрее, не задерживай нас. Турнир с Академией Ваттервиль через два месяца. Нам нужно успеть подготовиться, а теперь придётся нянчиться с тобой». Я замерла, быстро натянула футболку и повернулась, тронув Нильс за плечо. «Я что-то сделала тебе, обидела? Почему ты так говоришь?» «А ты не понимаешь?» — усмехнулась она в ответ. «Не люблю тех, кто волочится за Бастером и придумывает всякие уловки, чтобы быть с ним рядом, тем самым отвлекая его». «Господи!» — вздохнула я, устало потирая переносицу. «Да кому он нужен?» «Что?» — Нильс вопросительно вскинула бровь. «Отвернись, пожалуйста». Снова попросила я, сняла штаны и стала надевать шорты с гольфами. «Говорю, что у нас с Бастером непростые отношения» я вряд ли стала бы с ним вообще общаться. Но у нас есть общая проблема, и мы можем помочь друг другу в учёбе». «Взаимопомощь?» — усмехнулась Нильс, и неожиданно тепло обняла меня. «Да ладно, расслабься. Это была всего лишь маленькая проверка. Мы с Бастером хорошие друзья, я как друг беспокою за него. Девушки такие коварные». «Проверка?» — недоуменно спросила, хлопая глазами. Нильс издала смешок и взяла защиту на грудь. «Забудь, мы с тобой отлично поладим». Э -э -э", протянула я и не стала сопротивляться, когда Нильс сама стала надевать на меня защиту. На поле было ещё несколько человек из команды. Но я так поняла, что это не все. «Ким», — представила Нильс, а светловолосый парень приветливо махнул мне. «Он защитник». «Джей», — смоглый парень, выступил вперёд и поклонился. «Он ловец. Просто потрясающий». «Захвалишь», — усмехнулся Джей. «А я Бастер, капитан команды». Сын ректора шёл с другого конца поля, вертя перед собой мяч на огненном вихре. И ему это превосходно удавалось. «Начнём с разминки. Пятнадцать кругов по стадиону». «Что?» Моя челюсть медленно приоткрылась. «Ты смерти моей хочешь?» «Пятнадцать, рыжая. А будешь спорить все двадцать», произнёс он, приблизившись. Перестал вращать мяч и бросил его в траву. «Я вместе с вами». «В игре в скайбол очень важны выносливость и сила. А тебе это пригодится, когда будешь сдавать физическую подготовку, разве нет?» «Поняла». Тяжело вздохнула и поплелась за остальными. «Классно выглядишь», — донеслось мне вслед. «Тебе очень идёт наша форма». «Да пошёл ты!» — отмахнулась, поймала на себе взгляд Нильс, и мы вместе рассмеялись. Но веселье длилось недолго. Как я и предполагала, на пятом круге я выдохлась и ползла, как улитка. Бастер все время подгонял меня, подбадривая обидными ругательствами, а когда я сдалась и растянулась на дорожке, подбежал ко мне и хмыкнул. «Ну, деревня, ну, хилячка!» Подхватил подмышки и поднял. держи за меня!» Оставшиеся пять кругов Бастер тащил меня на себе. Не знаю, какой с этого толк, но я была благодарна, что не бросил меня не оставил валяться и мёрзнуть на холодной земле. «Закончили», — объявил Бастер и осторожно сгрузил меня на траву. «Пять минут ходим и дышим, а потом отрабатываем броски. Руками трогать мяч запрещается», — произнёс он и стал ходить, размахивая руками. «О боги, сколько же в нём силы и энергии!» «Привыкай», — сочувственно улыбнулась Нильс и подала мне руку. «С бросками дела у меня обстояли ещё хуже. Я не понимала, как это...» «Бить по предмету магией». А когда мяч летел в меня, просто отскакивала в сторону, боясь его. Бастер поскрёб макушку, озадаченно прищурившись. «Стихии, Сабина!» — вздохнул он и приблизился. Зашёл мне за спину, взял мою руку за запястье и поднял вверх. В другую вложил мяч. «Давай, призови силу. Сконцентрируй её на кончиках пальцев, но не позволяй вырваться». «Уф...» Выдохнула и облизала пересохшие губы. «Попытайся», — прошептал он мне на ухо, обжигая кожу дыханием. Вздрогнула и спустила огонь, изумленно ухнув. Мяч хватило пламя, но не подняла его в воздух. «Хорошо, что он защищен от магического воздействия», — прокомментировал Ким. «А то бы расплавился», — согласился Джей. Бастер отошел, покосившись на меня. В серых глазах вспыхнул азарт. «Слушай», — вкрадчиво прошептал он а давай воздухом мои глаза изумленно расширились я же говорила что не хочу раскрывать свой секрет не хочу чтобы все узнали зашипел в ответ остальные с интересом за нами наблюдали но ничего не слышали почему нет шепотом воскликнул бастер в нашей команде ни у кого нет воздуха и сомневаюсь что в команде академии втервил есть это может быть нашим преимуществом нет отрезала я и пихнула мяч в руки бастера Это было плохой затеей, я пошла. «Вот так сдашься?» Донеслось мне вслед, но я поспешила, не оборачиваясь. Быстро переоделась и бегом отправилась в жилой корпус. «Больше никогда не вернусь на стадион. Ну какой из меня боевой маг? Какой игрок в скайбол?» Потянула на себя тяжёлую дверь, заскочила и врезалась в чью-то грудь. «Эй, с тобой всё в порядке?» обеспокойно спросил Лориен, отстраняя меня от себя. «Да» выдохнула и отступила. «Прости». «Ты прости», — улыбнулся он и заправил мне прядь волос за ухо. «Завтра я верну тебе твой реферат со своими правками», — произнесла смущенно и отвела взгляд. Ладони покрылись испариной. «Спасибо», — тепло улыбнулся он, заставляя мое сердце тревожно биться в груди. «Лори, дорогой», — за спиной блондина возникла мрачная эльфийка. «Пойдём, не стоит тратить время на всяких заучек». Не скрывая презрения, выплюнула она и потащила Лориена на улицу. Вздохнула и опустила голову. «Я полная неудачница». На мои плечи опустились чьи-то горячие ладони. «Я помогу тебе», — вкратчиво прошептал знакомый голос. «Но ты вернёшься в команду и будешь усердно тренироваться». «С чем поможешь?» — не поняла я, сбрасывая руки Бастера и поворачиваясь к нему лицом. «С твоей любовью», — хмыкнул он Ероша Волосы. «Надо же, даже не переоделся, так и бежал за мной от самого стадиона». «И как? В чём заключается твоя помощь?» настороженно прищурилась я. «Ты такая...» — усмехнулся он и хитро посмотрел на меня. «Сделаю из тебя настоящую красавицу, сильную и уверенную в себе. Научу, как привлечь внимание эльфа, но ты должна ходить на тренировки по скайболу. Поняла? Воздух использовать не стану», — предупредила я. «Сабина, вторую стихию нужно тренировать наравне с первой», — начал было он. «Вот и думай, как это организовать. Ты же тренер?» — скрестила руки на груди. «Смотри-ка пару минут, и ты уже дерзишь. Мы на верном пути», — улыбнулся он, а мне, признаться, стало легче.